«Ссылка». Аллу Силантьеву неожиданно вызвали к заместителю главного редактора газеты. Она испугалась. После скандала с рецензией на собственную книгу кое-кто говорил, что ее могут уволить. Неужели действительно выгонят? «Вызывали, шеф?» «Присаживайся». Она села, закинула ногу на ногу, а ноги у нее были просто загляденье. Заместитель главного сразу загляделся на них. «Ссылка». Это вселяло некоторую надежду. Алле очень не хотелось увольняться. «Ну вот что, дорогуша, после того, что ты учудила, главный рвался уволить тебя к чертям. Но я подумала, это неправильно. Ты отличный журналист, только по молодости и дуре вляпалась в дерьмо по самые уши. Но ты красивая баба, у тебя есть хватка». «Чему он клонит?» — недоумевала Алла. «Мы тут посвящались и решили». Ты все же ценный кадр для газеты, мы тебя не уволим, но необходимо, чтобы эта история и с романчиками, и с рецензиями хорошенько забылась. Мы пошлем тебя с абкором за кордон. Куда? – вырвалась у Аллы. Ну, на Нью-Йорк или Париж ты рассчитывать не можешь. Мы пошлем тебя в такую страну, где не так часто случаются события, достойные освещения на страницах центральной прессы, а именно. Он выдержал эффектную паузу. Поедешь к Гватемалу. Тем более, что ты владеешь испанским, за одно будешь освещать события и в Гондурасе по соседству. Чего это у тебя оружие вытянулось? Не нравится? Тогда мы тебя уволим по статье, как говорится, с волчьим билетом. А Гватемала большая страна, население около пятнадцати миллионов. Может, найдешь себе красивого и богатого гватемальца, забудешь свои дурацкие затеи. Поработаешь там годика-два, художества твои забудутся. Тогда сможешь вернуться. А если хорошо себе зарекомендуешь, глядишь и пошлем тебя в Европу. Поверь, после этого скандала ничего лучшего тебе не светит. Хорошо, я согласна. Только скажите честно, с чьей подачи такое предложение? С моей. Главный требовал твоего увольнения – А мне тебя, дурящую, жалко стало. К тому же наш корреспондент в Гватемале тяжко заболел. Надо было кем-то заменять. Я и подумал. Ну что ж, спасибо и на этом. И когда вылетать? Через две недели. Тебе надо подготовиться как следует. О, да. Не иначе это дело рук Боброва. Хочет сослать меня на край света. Думает, небось, что таким образом поквитается со мной. А я все равно его добьюсь. И хорошо, что я уеду. Может, охлану там, приведу в порядок мысли и чувства и там, вдали от него, либо позабуду о нем, либо придумаю что-то такое. И к тому же за два года ему наверняка надоест его клуша. И захочется чего-то поострее, с перчиком чили. Ну, какая же я была дура. Сколько глупостей надела, просто уму непостижим. Да, по делам вору и мука. Что ж... Гватемала так Гватемала. Могло быть и хуже. И, может, в этой Гватемале я напишу новый роман на местном колорите. И издам у Костенко под каким-то другим псевдонимом. Хотя зачем? Издам под своим именем. Это же круто. Корреспондент в Гватемале, красавица Алла Силантьева, написала роман. Что ж, вся история с Бобровым оказалась роковой ошибкой. А на ошибках учатся. Но все же нестерпимо хотелось, чтобы последнее слово осталось за ней. Я что-нибудь придумаю так, чтобы подразнить. Но одно утешает. Его и дилию я разрушила. И она отправила бобру в сообщение. «Уезжаю в Гватемалу, спасибо большое. Но ведь не навсегда». Марта вернулась из Вэкса очень довольная. Они сняли отличный сюжет для своей программы. Насладились гостеприимством и радушием местных жителей. И еще и там в Выксе вдруг показалось, что, собственно, есть жизни помимо Боброва. А в этой жизни есть свои радости. Она позвонила Вике, так сказать, отчитаться по старой привычке. Ох, Викуся, я так рада, что поехала. Марта, захлебываясь, рассказала подруге про Выксу. Представляешь себе? Мы когда ехали со станции, проезжали деревню с названием Туртапка. Как? Расмеялась Вика. Туртапка. Это что-то значит? Ну, там есть разные версии, но я запомнила две. Будто бы в старину в тех местах орудовали разбойники тур и тапка, а еще будто бы там жили турки и шили тапки. Клево, правда? Да, забавно. А Саша тебя завтра ждет. Я помню. Бобров знала, что Марта вернулась и что она страшно довольна. Чего я медлю? Почему не иду к ней? И он подумал, было пойти в клинику и подкараулить Марту там. Но, увы, в этот час он был занят. И тут он вспомнил про совет Петровича. «Котенок. Но, положим, шелудевого я брать не буду. Я поеду в кошачий приют и выберу там такого, который наверняка глянется Марте. Тимушка рыжий. Может взять еще рыжего. Ладно, там будет видно». Он поискал в интернете, нашел такой приют, где кошки гарантированно прошли осмотр у ветеринара, и поехал туда. Предварительно купив большой мешок кошачьего корма для обитателей приюта, его встретила милая девушка в смешных очках, оправа которых тоже напоминала кошку. Вот, девушка, я привез тут вашим питомцам. Вот, спасибо. Вы просто благотворитель или хотите взять кого-нибудь? Очень хочу. Котеночка. Лучше мальчика. А впрочем. И девочка сойдет. Любите кошек? Обожаю. И жена тоже обожает. У нас есть кот, но он живет на даче. А жена тоскует, вот я и решил подарить ей котенка. То есть вы знаете, как за ними ухаживать? Разумеется, знаю. Ну что ж, пойдемте, покажу вам наших. Кошки сидели в клетках. Клетки были достаточно просторные, но сердце у Боброва сжалось. Он знал, каково это. И тут взгляд его упал на черного, как смоль котенка от силы двухмесячного, с такими горестными глазами, что он тут же сказал: "Мне вот этого, этого хочу. Может еще посмотрите. Нет, только этот. Он кто? Он девочка? Хорошо, пусть." Бобров уже весь дрожал. Он уже любил этого котенка, эту девочку. Он взял ее на руки, прижал к себе. Тебя будут звать Муси. Тебе нравится имя Муси? Котенок вдруг заурчал, еще как ты не умела, словно пробуя голос. Мусечка, ты почему дрожишь? Тебе холодно или страшно? Ничего, маленькая. Я отвезу тебя к моей маленькой, и будут у меня две маленькие. Будут как ты думаешь? А На улице было ветрено и холодно. Он сунул котенка за пазуху. Греется, Мусечка. Марта поливала свои орхидеи. Она наливала воду в кашпо и оставляла на полчаса, чтобы цветы как следует напились. И вдруг увидела в окно, что во двор въехала машина Боброва. Сейчас явится и будет каляться, прощения просить, обещать, что никогда больше. Но нет, я так не хочу, сказала себе Марта и метнулась на кухню за венником. Она даже не посмотрела в зеркало. Ей было наплевать, как она выглядит. Ей нестерпимо хотелось отлупить его веником. «Интересно, позвонит или откроет своим ключом?» Раздался звонок. «Кто?» «Маленькая, открой!» Она открыла, и едва он ступил на порог, как она огрела его веником. «Я этого ждал!» Рассмеялся он и почему-то мяукнул. «Убирайся!» И нечего тут мяукать, пошел вон! Это не я мяукал, это вот. И он вытащил из-за пазухи черного котенка. Вот, познакомься, это Муся, она приютская. Марта вырынила в венник и схватила котенка. «Ой, какая! А глаза какие трагические! Кисочка! Ты голодная, а у меня молока нет!» Я принёс специальный котеночный корм и могу сбегать за молоком. Марта подняла на него глаза. Он смотрел на неё даже испуганно, но с такой любовью. Ей захотелось просто прижаться к нему, забыть обо всём, ведь она любила его по-прежнему, просто пыталась защититься от этой своей любви. Ладно, давай свой корм, а то она вся дрожит. Марта с котенком пошла на кухню, достала блюдечко, Бобров скрыл пакетик, выложил корм на блюдце и поставил на пол. Котенок принюхался и стал есть. Господи, какая она! Мишка, это ты мне принес? Нет, маленькая, нам. Погоди, ты сказала, она приютская? Ты взял ее в приюте? Ну да. А что такое? Я собиралась тоже взять в приюте, но я хотела мальчика. Я собиралась назвать его Выкsey. И вдруг из глаз ее потекли слезы. Она плакала и смеялась одновременно. А он обнимал и целовал ее. Мишка, только знаешь, что? Мы никогда не будем вспоминать про это. Ладно. Петрович гений, думал Бобров, покрывая поцелуями заплаканное лицо любимой жены. Люди, берите котят из приюта, любите их, и будет вам счастье. Тек считала Ксения Бражицовская.